Екатерина по-прежнему говорила ровным голосом, в котором, однако, слышались нотки раздражения. Изабель это было знакомо, и она предпочла капитулировать. Каковы будут приказы вашего Высочества? Спросила она, преклонив колени. Вскоре мы покинем Блуа и отправимся в Шансоно. Эту ночь мы проведем в Шамоне. Принц Конде едет с нами. Постарайся улыбаться ему почаще, каждый раз, когда он взглянет на тебя. Да что мне тебя учить? Тебя, для которой искусство обольщения уже давно не имеет никаких секретов. Смотри сама, как тебе действовать. Хорошо, мадам, я постараюсь. После глубокого почтительного реверанса, Изабель вышла из комнаты и пошла готовиться к путешествию. Впервые за все время приказ королевы застал ее врасплох и на самом деле серьезно огорчил ее. Дело в том, что даже профессиональным кокеткам было не чуждо чувство любви, и уже некоторое время это чувство жило в сердце легкомысленной Изабель. Она влюбилась в молодого и прекрасного сеньора, выходец из богатой банкирской семьи, Флориан Роберте, был красив, как античный бог. Но, как очень верно заметила Екатерина, слишком самовлюблен. Кроме того, он не блистал умом, но разве ум мужчины главные для влюбленной в него женщины? Изабель была влюблена? и этим все сказано, и она не испытывала никакого желания растрачивать свое обаяние на принца Конде. Но попробуй-ка ослушайся королеву, и ты мигом окажешься в монастыре. Им пришлось пробыть в Шамане несколько дольше, чем было предусмотрено. Ночью разразилась самая настоящая буря. Ветер дул с такой силой, что валил деревья в лесу, а Луаре и Шер разлились и залили все дороги. Ехать дальше было практически невозможно, и было решено, что молодой король, королева-мать и весь двор задержатся на некоторое время в Шамане, пережидая непогоду. Во время этого вынужденного заточения Конде беспрестанно пытался приблизиться к Изабель, красота которой поразила его сразу, как только он увидел ее в день подписания знаменитого перемирия. Молодая женщина буквально излучала очарование, сопротивляться которому этот известный лавелас был просто не в силах. У Людовика де Конде была горячая кровь, и вулканический темперамент. И увидев Изабель, он сразу же воспылал желанием обладать ею. Это было требовательное и ревнивое чувство, и лишь обладание предметом этого чувства могло успокоить принца, причем душа не играла здесь никакой роли. Канды считал, что Изабель уступит его домогательством так же легко, как это делали до нее. Его многочисленные любовницы, разве она не из знаменитого летучего эскадрона, не из этих девиц, которые только и занимались тем, что коллекционировали любовников, а владеть Изабель было единственной целью принца. Что же касается истинной любви, то это его ничуть не заботило. Получив инструкции Екатерины, молодая женщина охотно принимала знаки внимания со стороны принца, улыбалась ему, кокетничала, бросая на него тонные взгляды, а он повсюду следовал за ней, как во время их пребывания в Шамоне, так и во время поездки в Шансуно, куда они все-таки выбрались, когда погода немного улучшилась. Однако Изабель нарушила таки приказ своей госпожи и категорически отказалась перенести их отношения на более интимную почву, когда принц Конде прямо попросил ее об этом. По правде сказать, это сопротивление лишь разодорило искушенного в любовных боях воина поскольку оно придавало некоторую пикантность перед неизбежной сдачей на милость победителя однако судьбе было угодно чтобы глупый и хвастливый флоримон роберте официальный любовник изабель явился чтобы все испортить однажды когда все сеньоры среди которых находился и принц конде собрались вместе этот молодой глупец принялся во всеуслышание похваляться многочисленными любовными победами, одержанными им над кузиной королевы. Поняв причину упорства Изабель и глубоко оскорбленный этим, принц покинул двор и умчался в свой замок Конде-Анбри, чтобы там, в гордом одиночестве, переживать свою любовную неудачу и свое разочарование. Кроме того, его супруга, бесстрашная Элеонора де рой заболела и призывала его к себе. Однако вероятно, что если бы не это любовное поражение, то Конде вряд ли бы помчался с такой стремительностью к изголовью своей занемокшей жены. И, конечно, теперь уже даже не было вопроса, чтобы вернуть гавр королеве. Надежды Елизаветы Английской на обладание этим большим нормандским портом становились весьма реальными. Такой же реальностью встал и гнев Екатерины Медичи. Как только Конбе уехал, этот гнев, которого так все боялись, обрушился на виноватую. «Идиотка! Тварь несчастная! Дура! Так ты исполняешь мои приказы?» Так ты выполняешь мои деликатные поручения?» Теперь Конде далеко, а Гавр все еще в руках англичан. «Ты что, настолько присытилась жизнью, что не знаешь, во что тебе обойдется неповиновение мне?» Никогда Екатерина, обычно хорошо владеющая собой, не кричала так громко, склонившись, а скорее простершись перед ней, Изабель де Лемей, Охваченная ужасом, лишь еще ниже склоняла голову перед разгневанной королевой. Ее трясло от непритворного страха. Первый раз она видела Флорентийку в таком бешенстве, и ужасная тревога охватила ее. Страшась признаться себе в этом, Изабель испытывала страх за свою жизнь, поскольку злые языки говорили, что королева... Не церемониться с предателями или просто неловкими исполнителями ее приказов, а, слушая вопли Екатерины, Изабель отдавала себе отчет, что ее поведение граничило с государственной изменой. Королева вдруг перестала метаться по комнате, остановилась перед молодой женщиной и, схватив ее за руку с необычной для женщины силой, подняла ее с колен. — Теперь послушай меня, моя дорогая Изабель! — процедила она сквозь зубы. — И постарайся запомнить каждое мое слово, потому что повторять я не буду. Сейчас я напишу принцу Конде письмо с просьбой вернуться ко двору. Если понадобится, я прикажу ему вернуться, и он вернется, поскольку не посмеет ослушаться меня. Иначе это будет открытым вызовом. И вот, когда он будет здесь, я приказываю тебе, ты понимаешь, я приказываю тебе сказать ему, что ты очень сожалеешь о его отъезде, что ты была чрезвычайно огорчена. Я приказываю тебе показать, что ты настолько увлечена им, что ему достаточно сказать лишь слово, чтобы... Я хочу, чтобы он был счастлив, и забеи, даже очень счастлив. Воин может позабыть о войне лишь в благоухающей духами постели женщины, которую он долго желал. Только при этом условии ты можешь надеяться на мое прощение твоего проступка. Более того, я тебя вознагражу. Несмотря на охвативший ее ужас, молодая женщина попыталась мужественно защитить свою любовь.